Ведь это именно то, что называется по-французски «шик». Кто это ей? Ей Богу согрешил, подумал третьего дня на Евгения Палыча. Но оказывается, что и быть не может. А если быть не может, то для чего она хочет тут расстроить? Вот, вот задача! Чтобы сохранить при себе Евгения Палыча. Но повторяю тебе, и вот тебе крест, что он с ней не знаком, и что векселяете «выдумка».